Глава пятнадцатая. Касс. Биска так и не поняла, за счет чего дорога имела настолько ярко-кровавый цвет. Красным было все. И мелкая галька, и даже песок под ней, через который не пробивалась ни единой травинки. Ни одного неуничтожимого одуванчика, который даже городской асфальт рассматривал как прекрасную вкусную почву. Просека, через которую шла дорога, была почти прямой, шириной чуть более трех метров. Ровно столько, сколько надо, чтобы две телеги кое-как разъехались, хотя следов колеи в этом месте не было. «А жрец не сказал, сколько дней идти?» — спросил Слава, задумчиво глядя вдаль. Беска ничего не ответила и решительно зашагала по красной дороге на юг. Если довериться Славе, то тот еще неделя будет стоять на месте и обдумывать, как лучше двигаться к цели, не нужно ли сделать припасы еды заранее и прочую чушь. «Странно, но тенеть так и нет!» — сказал он, пристроившись рядом. «Ну, — Но нет и фиг с ними. Я не расстроюсь, если они вообще больше не появятся. Не в этом дело. Такое ощущение, что их устраивает то, куда мы идем. У меня было ощущение, что тебя загоняли в нужном направлении, а теперь отстали, ибо впереди нас ждет то, ради чего все и затевалось. Или наоборот. Нас не хотели допускать до чего-то важного, потому и атаковали. А теперь мы отвалили прочь, и теня мне интересны возразила беска и уходим от места, где живет тот, кто их и натравил». Слава надолго задумался. «Если говорить логически, то, может, оно и так, но по цветам я ощущаю, что ни ты, ни я не правы. Ходим вокруг истины, но не видим ее. Мы ничего не знаем. Даже сколько нам туда идти? Может, целый год?» «Ты страшный пессимист, Всеслав». На самом деле, вся низменность разлома, где живут малые расы, размером в полторы сотни километров на две. «Если даже начать от самых западных скал, то примерно за неделю пересечёшь всю долину и упрёшься в восточную горную гряду, а мы с тобой сейчас в середине, так что нас ожидает максимум 2-3 дня пути». «Ты откуда всё это знаешь?» Беска пожала плечами. Карта у неё всплыла в памяти легко. А вот где она её видела, у колдуна в доме или это воспоминание из прошлой жизни, она вспомнить не могла. «А что значит низменность разлома?» «О, вот об этом у колдуна было полнокник Я, правда, всё не прочла и поняла мало, но вроде бы все миры одного типа, где одна география и похожий ход истории, объединены в кольцо или сферу. Только вот таких колец множество, и в других бывают вселенные, совсем не похожие на наши. Конкретно в этом месте наше кольцо миров столкнулось с другим. Возник разлом в пространстве, оба мира слились, на какое-то время изменились. В результате, хоть мы в кольце миров Земли, Но география тут мало похожа на привычную тебе, да и население, как видишь, тоже своеобразное. Здесь был эпицентр катастрофы. За горным хребтом живут обычные люди, и только в этой изолированной долине можно встретить тех, кто радикально изменился в результате этого взаимодействия. Колдун на полях ещё приписал, что проход из нашего кольца Вселенных в другое всё ещё существует где-то в долине. и вот он и хотел найти с помощью компаса. «Понятно, это таки затерянный мир» огороженная со всех сторон горами равнина, где сохранилась всякая потусторонняя живность. Почти верно, только с юга не горы, а море, в которое впадает протекающее по долине река. И вот это меня беспокоит больше, чем сколько дней нам идти. Почему? Ты реально не понимаешь, насколько она широка? Брода через нее не может быть в принципе. Повезет, если оракул на нашем берегу или существует мост, иначе можем застрять очень надолго. И главное, зараза — Не выпало ни одной дождинки с того момента, как мы сюда попали. Так бы я могла хотя бы попробовать прыгнуть в конец этой адской дороги». Они шли до самого вечера, сделав только один привал для того, чтобы перекусить. Когда небо начали захватывать стремительно разливающиеся сумерки, Беска сказала, «Все, на сегодня хватит. Иначе завтра будем измотаны. Давай найдем место для отдыха». На лице славы промелькнуло облегчение. Парень очень устал, но старался не подавать вида. Хотя ему-то вообще как раз не стоило перенапрягаться. мы что то восстанавливать нечем, но отговаривать его беска не собиралась. Хочет идти с ней, пусть идет. Это его выбор. Место для остановки она, однако, выбрала неудачное. Лес вдоль дороги стоял плотной стеной, и чтобы зайти в чащу, нужно было прорубить себе дорогу в кустах. Слава критически оглядел заросли. «Может, еще чуть вперед пройдем? Вдруг там, за поворотом...» Он замолчал, напряженно глядя вперед. «Что там за поворотом? Тихо!» — шепнул он. бескомоментально напряглась, положила руку на рукоять костяного кинжала и прислушалась. Впереди было действительно тихо. Ничего подозрительного она не видела и не слышала. «Хотя... слишком тихо...» Позади вовсю заливались цикады, а впереди царила абсолютная тишина. Насекомых кто-то вспугнул. «Красный цвет!» — шепнул Слава. «Там кто-то сидит в засаде!» Видимо, прошептал он это слишком громко, потому что неизвестный в кустах решил больше не ждать. Ветки всколыхнулись, и на дорогу выскочила большая юркая черная тень. Грацию кошачьих даже в сумерках нельзя было спутать ни с какой другой. Только в этой кошечке было килограммов 60 не меньше. Гибкая черная пантера, если бы поднялась на задние лапы, ростом была повыше бески. Они со славой замерли. Зверь утробно рыча медленно приближался. Глаза сверкали красно-оранжевым, отражая пылающий за их спинами закат. А белоснежные клыки в оскаленной пасти были прекрасно видны даже с такого расстояния. «Прячься за спину!» — приказала беска, правой рукой вытащила костяной клинок из-за пазухи, а левой загребла в кармане щепотку травы. «Сейчас эта тварь у меня получит!» Неожиданно беска резко с криком, больше похожим на рык, прыгнула вперёд, стараясь напугать зверя. Тот действительно чуть отпрянул назад. За спиной щёлкнул взводимый славой арбалет. «Молодец парень, не растерялся!» Пантера словно устыдилась своей трусости — и тоже сделала прыжок навстречу, и тогда беска швырнула ей в морду горсть травы. Она набрала ее из разных банок в доме колдуна, сделав адский, по ее мнению, микс. Тут была и плакун, трава, работавшая не хуже слезоточивого газа, и чесночно-перечный концентрат, которому полагалось выкручивать мозги не только собакам, но и всякой нечисти. В эту гремучую смесь она добавила Адамову голову, проявляющую скрытую нечисть одолень траву что одолевает любых духов и терлич траву что заставит обортни перекинуться обратно тут даже беска уже в мире славы добавила дешеого и вонючего табаку и переженного кофе который продавали в старбаксах пить его было невозможно но нюх на пару с табаком они отбивали у всех животных напрочь Беска полдня чихала, нанюхавшись и того, и другого на улицах Копенгагена и решила, что против крупных и трусливых хищников, типа медведя, смесь подойдет идеально. Глупая пантера влетела в облако перемолотой травы с открытой пастью. Приземлилась прямо перед беской и уже чуть затуманенным взором задумалась на мгновение, чихнула, фыркнула и резко, как умеет только кошки да мангусты, подскочила высоко вверх и назад. Подпрыгнула еще раз перекувыркнувшись в воздухе. «Погоди, не стреляй!» — сказала Беско Славе. Большая кошка извивалась на красной дороге, отчаянно терла лапами мордочку, словно стараясь содрать облепившую ее маску, и непрерывно чихала. О том, какие у той вкусовые ощущения на языке Бески, даже подумать было неприятно. Неожиданно пантера еще раз прыгнула, неловко упала, словно разучившись приземляться на все четыре лапы, и покатилась по дороге, вздымая облако красноватой пыли. Беска смотрела на нее с легкой улыбкой. Она уже догадалась, что сейчас увидит. Когда пыль осела, на земле лежала одетая в черную кожу девушка с явным приступом аллергии, в слезах и соплях. «Что это за ерунда?» — изумленно прошептал Слава за спиной бески. «Это мой друг, оборотень!» — она спародировала интонацию авантюриста. ты знала откуда «Сын туичила. Откуда кошка могла понять нашу речь? К тому же хищники никогда не нападают так глупо. Броситься из засады на добычу — это пожалуйста. А выскочить перед нами и пугать может только тот, кто сам боится». «Зараза!» — выругалась девушка в чёрном, поднимаясь на четвереньки. Букву «Р» она произносила раскатисто, утробной картава, как французы, промурлыкивая её. «Чем ты в неё швырнула?» — шёпотом спросил Слава. «Да, я тоже хотела бы знать», — зло заявила незнакомка, кое-как встав на ноги и повернувшись к путникам. Несмотря на красные, наполненные слезами глаза и распухший не менее красный нос, Беска могла бы назвать девицу довольно симпатичной. Невероятной густоты грива черных волос до плеч, гибкая и мускулистая фигура, большие желтые глаза с густыми ресницами. Только рост у незнакомки подкачал, она была не намного выше самой Бески. «И как ты поняла, что я боюсь?» «Это вы должны были испугаться!» «На кой чёрт ты вообще решила нападать?» Ядовито поинтересовалась Беска. «Пропустила бы нас мимо и всё? Или вышла бы в человеческом обличье? Мы что, похожи на головорезов?» «Вообще-то да! Вы люди, а значит, кровавые убийцы! Вы другими не бываете, лишь бы убивать и грабить!» Яростно выкрикнула девушка, но тут же смутилась. «Хотя сейчас я вижу, что ошиблась. Ты Навка или Драук?» «У тебя аура чёрная». «Да и друг твой тоже не человек, но издалека я перепутала». «Люди не все плохие», — подал голос Слава. «Ты это расскажи моим родителям. Отца зарезали, а мать, как нечисть, сожгли живьём. Вот так ведут себя люди». Слава явно хотел что-то возразить, но, видя состояние собеседницы, решил не спорить. «Ладно, конфликт исчерпан. Мы можем пройти?» — спросила Беска. Девушка промолчала, размазывая сопли рукавом. «Что? Хочешь добавки?» — ядовито поинтересовалась Беска. «Нет. А с вами вместе можно? Мне в ту же сторону. Я услышала ваши голоса позади и спряталась. Одной на этой дороге страшно. Оборотень в попутчиках? Нет уж, спасибо. Постоянно ждать, что ты неожиданно перекинешься и нападешь со спины? Я не оборотень, а метаморф. Оборотни теряют разум и полностью превращаются в животное». «А я только меняю форму, сохраняя человеческий рассудок», — возразила девушка. «Да мне пофиг. От того, что овощную тарелку обзовут Крудите де Буа, она вкуснее не станет. Ты в любой момент можешь вцепиться клыками в горло. Короче, нет. Держись от нас подальше». Незнакомка поджала губы, и Беске даже показалось, что та сейчас заплачет. Но ситуацию испортил Слава. «Я рискну повторить слова мантириста о том, что у тебя нет мозгов». Беска стремительно развернулась к нему, Но он выпалил быстрее, чем она успела вспылить. «Мы не знаем ни опасности дороги, ни сколько вообще нам идти. Мы вообще ничего не знаем об этом мире, даже как выглядит тот самый Оракул. Можем пройти мимо и не понять, что это он. И тут местная предлагает нам стать проводником и попутчицей, а ты отказываешься». «А с чего мне ей верить?» — возмутилась Беска. «А мне ты веришь?» — прищурившись, спросил Слава. Она растерялась от такой постановки вопроса ребром. «Не знаю, ты уже не так бесполезен, как вначале. И с птицей помог. И сейчас увидел засаду раньше меня. Я верю, что пока ты заинтересован быть на моей стороне. Скажем так». Слава вздохнул. «Что ж, это лучше, чем ничего. Ну тогда повери сейчас. Я вижу, что она не врет, ничего не замышляет и действительно испугана. Не из-за нас, а вообще. Мне кажется, что она впервые покинула деревню, где родилась и выросла. Так?» — спросила он у незнакомки. Та, опустив голову, несколько раз кивнула. «Сколько тебе вообще лет?» Критично оглядев ее с ног до головы, спросил он. «Пятнадцать», — ответила девушка. Беска удивленно на нее покосилась. «Неужели неизвестная младшая ее на год? С виду вообще не скажешь». «Ты всех бездомных котят по пути подбирать будешь?» вздохнула Беска, поняв, что спорить бесполезно. В чем-то он был прав. Помощь местная им не помешает. А в то, что новая знакомая может представлять опасность, она уже и сама не верила. Та была слишком растеряна и напоминала оставшегося без мамы котенка, а не страшного хищника. «Как тебя зовут-то, Метаморф?» — повернулась она к девушке. «Касс!» — ответила Тая, гордо тряхнула черной гривой. «Где тут можно устроиться на ночлег, знаешь? Полянку какую-нибудь или типа того?» Девушка закусила губу и отрицательно помотала головой. «Я тоже тут!» В первый раз. И вообще, только начала свой путь. Думала всю ночь идти, ночью безопаснее. «Толку от тебя», — раздраженно махнула рукой беска а потом добавила. «Я бы тоже предпочла не терять ночь. Но среди нас есть человек, и ему требуется сон и отдых. Давай искать место для привала». К счастью, оно нашлось довольно быстро. Они не прошли ста метров по дороге, когда Слава указал рукой в сторону леса. «Вон, смотрите, какая группа толстых деревьев!» Между ними должно быть как раз достаточно места, чтобы всем лечь, и даже для костра пространство останется. Как ты отсюда разглядел-то, удивилась Беска, всматриваясь в темноту леса. По цветам, там идеальное зеленое спокойное место для отдыха. Слушай, что-то раньше я за тобой не замечала таких способностей, как в последнее время. Или ты нарочно молчал, когда мы влипали в опасности? Слава растерялся. Не знаю, раньше я действительно цвета видел только когда Музыку слушал или с цифрами работал. А как сюда попал, то мир постепенно проявился. Как будто я раньше дальтоником был, а тут прозрел. Цвета повсюду. Не те, что глазами вижу, а словно второй прозрачный переливающийся слой по миру размазан. Я его ощущаю как-то еще, как с птицей. Все вокруг стало красным и опасным, и я видел четкий синий шарик, который, если проколоть стрелой, разольет синевую и потушит красный цвет. Всевидец! — сказала внезапно Касс. — Я же говорила это не человек. У тебя аура прозрачная. Как будто впитываешь оттенки из окружающего мира, пропускаешь через себя и растворяешь без остатка. У людей аура всегда стабильна и содержит два, ну, максимум три цвета. Беска и Слава остановились. — Что значит «всевидец»? — спросил Слава. — Вы что, с Луны свалились? Легенду о всевидцах же все знают. Только я думала, что их больше не осталось. «Представь себе, что мы не просто слоны с Юпитера. Рассказывай!» Беска уперла руки в бока. «А что рассказывать, если твой спутник, имя которого я так и не знаю, сам в точности все описал?» В Севице по легенде знали почти все. Могли предсказывать будущее, знали, как исправить самую сложную ситуацию простыми действиями, потому что видели мир иначе. К ним все ходили за советами. Мама рассказывала, что у них была такая же прозрачная аура. Они ушли куда-то вместе с эпохой Черничного замка, и больше их никто не видел. Я их уже не застала». «То есть ты сама их никогда не видела?» — уточнил Слава. «Да, но то, что ты описал, очень похоже». «А где они жили? Куда ушли? Сколько их было?» — продолжил допытываться Слава. «Ничего не знаю. Все называли их клан всевиццев. Значит, вроде как просто большая семья или племя». Больше ничего сказать не могу. Мама к ним ходила за помощью, но ее уже нет в живых. А куда они ушли? Послушай, я-то откуда знаю? Мне мама поведала это как сказку. Наверное, старики про всевиццев больше меня рассказать могут. Но только я не вернусь туда, пока до Оракула не дойду. «Зачем он тебе, кстати?» — поинтересовалась Беска. «А с чего я должна делиться с вами?» — огрызнулась Касс. «Мне кажется, в твоих интересах завоевать наше доверие», — парировала беска. «Вы же не представились, о каком доверии речь?» «Хорошо. Я беска, а его кличут всеслав или проще слава. Теперь все формальности соблюдены». «Странные имена?» — сказала та, которую зовут Касс, — сихиничила беска. «Хорошо. Я скажу, зачем иду я, а вы в ответ поделитесь, зачем оракул вам?» Девушка саркастически улыбнулась и приподняла бровь. «Боюсь, это будет длинная история», — пробормотал Слава. «Но я не против. Спать еще рано, можно друг другу и сказки порассказывать». «Если вы с Юпитера, то мне тоже парой слов не обойтись. В общих словах я иду за смелостью. Смелостью жить для всего моего народа». «Чего?» — хором переспросили Беска и Слава. «Я же говорил, это просто не будет. Неужели про черничный замок вы тоже не слышали?» «Одна фея как-то упомянула это название, но без подробностей», — сказал Слава. Беска только фыркнула. «Фея? Ни разу не слышала, что такие существуют», — удивилась Касс. «Значит, вы точно с Юпитера?» «Потому что не знать о черничном замке невозможно. Это же суть жизни и веры, символ всепобеждающей любви, которая дает смысл всему сущему». «Звучит достаточно бредово, чтобы быть интересным», — поморщилась Беска. «Давай разожжем костер, присядем, и ты начнешь все сначала».